Наката давно не видел моря. Ни в Нагана, ни в Накана его не было. И он впервые подумал, как долго ему пришлось жить без моря. Можно сказать, раньше он о нем вообще не задумывался. Словно подтверждая этот печальный факт, Наката несколько раз кивнул самому себе, снял шляпу, погладил ладонью короткие волосы. Потом опять водворил шляпу на голову и посмотрел на море. Что он знал о нем? Что оно очень большое, в нем живут рыбы, а вода соленая. Сидя на скамейке, накатов вдыхал ветерок с запахами моря, смотрел на круживших в небе чаек и стоявшее вдали на якоре судно. Смотрел и никак не мог наглядеться. Время от времени в скверик наведывались белоснежные чайки. Они опускались на изумрудную лужайку, поросшую молодой летней травой, образуя редкую цветовую гамму. Наката подал было голос, обращаясь к птицам, но те не отвечали, только бдительно косились на него. Кошек в округе видно не было. В этом сквере обитали одни чайки и воробьи. Наката налил чаю из термоса. Сделал глоток. На землю упали первые крупные капли дождя. Наката раскрыл свой драгоценный зонтик. Без чего-то 12 вернулся Хасина. Дождь к этому времени кончился. Сложив зонтик, Наката недвижно сидел на скамейке и смотрел на море. Хасина приехал на такси. Грузовик, видно, где-то оставил. — Извини, стрина, задержался, — сказал он. На плече у него болталась клеенчатая спортивная сумка. Ну, «Должны были раньше закончить, да тут разная ерунда, и, как назло, по универмагам товар развозить. Такая морока. Куда ни приедешь, обязательно найдется какой-нибудь хмырь, который станет тебе мозги компассировать. «Что вы? Ничего страшного. Наката здесь сидел и все время смотрел на море». Парень хмыкнул и покосился в ту сторону, куда был устремлен взгляд Накаты. Кроме обшарпанного пирса и воды в пятнах мазута он ничего там не увидел». Наката давно не видел моря. Да ну! В последний раз в начальной школе. Наката тогда ездил на Эносиму. Давненько, однако. Японию тогда оккупировала Америка, и на пляже на Эносиме было полно американских солдат. Врешь? Нет, Наката не врет. Да ладно, заливай, сказал парень. Когда это Америка Японию оккупировала? В трудных вопросах. Наката плохо разбирается. Но у Америки были такие бомбардировщики, назывались Б-29. Они бросали на Токио много больших бомб, и Наката поэтому уехал в Яманаси, а там заболел. Хм. Ну, хорошо. Н не люблю я долгих разговоров. Давай, поехали. Итак, задержались дольше, чем я думал. Пока будем резину тянуть, темнеть начнет. А куда мы поедем? На Сикоку? По мостам? Ну, ты же на Сикоку собрался? Да. Но как же ваша работа, Хасина-сан? Да ладно тебе, с работой как-нибудь разберемся. Я и так переработал, и как раз думал отдохнуть маленько. А на Сикоку я еще не был. Неплохо разок съездить, посмотреть. Да и потом, дедуля, ну, ты же читать не умеешь. А билет или еще что-нибудь купить надо? Со мной тебе всяко удобнее будет. Или, может, я тебе мешать буду? Что вы совсем не будете? Ну, тогда по рукам. Расписание автобусов я посмотрел. «Вперёд! Насекоку!»